Глава 17. В начале было слово. Вскинув на плечи механическое тело Питера Дидалуса, Рик поторопил друга. «Бежим, Томми!» Но венецианский мальчик стоял во дворе каботажного дома в полной растерянности, не понимая, что происходит, и с ужасом глядя на друга и его страшную ношу. «Куда?» — спросил он. «И что ты собираешься с ним делать?» «Это не он. Смотри!» Рик потряс легкое механическое устройство, чтобы тамаза убедился, это всего лишь кукла. Друзья поспешили прочь, а за ними побежала и маленькая пума. Уже на набережной тамаза получше рассмотрел рукотворное подобие Питера Дидалуса. У куклы оказался деревянный скелет, металлические конечности, фарфоровое лицо — А внутри находилось что-то мягкое, от чего она походила на человека. С ума сойти, восхитился Тамаза. Что же теперь делать? сказал Рик, озабоченно оглядываясь вокруг. Громко говорили люди, проходившие мимо, что-то кричали уличные торговцы, двигались гондолы, плескалась вода в канале и Смотри, Тамаза указал в сторону привязанных возле берега гондол. Мальчиком махал руками какой-то человек, стоящий не в гондоле, а на какой-то черной штуковине, похожей на панцирь черепахи. Это же Питер Дидалус! Обрадовался Томми. Настоящий! Откуда он взялся? Удивился Рик и направился к мосткам. Плавучее средство, на котором стоял часовщик, напоминало одновременно подводную лодку и батискаф просмоленную деревянную обшивку узкого похожего на мидию аппарата с восемью металлическими ногами и со стеклянной подводной носовой частью скрепляли медные гвозди. «Бежим! Нужно спешить, иначе меня узнают!» — с волнением проговорил изобретатель, когда юные друзья приблизились. «Питер!» — воскликнул Рик. «Я! Потом познакомимся!» — прервал его дедалус. «Брось-ка сюда меня самого!» Мальчик кинул куклу на батискаф. Питер, протянув руку, помог Рику сойти в аппарат, и тот сильно качнулся, когда мальчик ступил на его черный панцирь. Рик попросил Питера взять с собой и тамаза Окинув оценивающим взглядом венецианского мальчика, изобретатель подал ему руку со словами «Хорошо, но придется потесниться, я не рассчитывал на пассажиров». «Постойте!» — воскликнул тамаза оказавшись на батискафе. «В чем дело?» — удивился Питер. "Пума." «Нельзя же ее бросить!» Маленькая пума бегала по берегу, шипела, царапала землю, но не решалась прыгнуть на батискав. «Иди туда!» Питер подтолкнул Тамаза внутрь плавучего агрегата, где уже расположился рик и спустился следом. «Слишком поздно. Забудь о ней!» Прибавил изобретатель, решительным тоном закрыл люк и втиснулся между мальчиками. «Сидите смирно, не двигаясь, и держитесь за поручни!» — приказал он, берясь за рычаги. Потом покрутил зубчатое колесо над головой. Пока, батискав, погружался, ребята наблюдали, как вода, поднимаясь, закрывает прозрачную носовую часть самоходного аппарата и обретает изумрудно-зеленый цвет. — Но я не вижу тут никаких поручней, — заметил Рик. — Ах, да, ты прав, — сказал Питер. — Я забыл о них. Не думал, что будут пассажиры. Держитесь за что-нибудь и снова взялся за рычаги. Батискав дрогнул, качнулся, взбаламутил ил, приподнял свои ноги, сначала справа, потом слева и двинулся вперед. Ребята огляделись. Внутри в самом деле было чересчур тесно. В этой скорлупе из дерева, стекла и металла едва-едва умещались три человека. Лопастное фарфоровое колесо, Над самым ухом Томмаза нагнетало свежий воздух через буй, плывущий по поверхности канала следом за батискафом. Хитроумный аппарат двигался по дну, покачиваясь на длинных металлических ногах, подчиняясь командам своего создателя, а сверху по воде плыли дрожащие отражения венецианских дворцов. «Вау!» — выдохнул Рик. «Вот это да!» восхитился тамаза Послушай, Питер, — обратился к изобретателю рыжеволосый мальчик, — а куда мы направляемся? — Помолчите, пожалуйста, — потребовал Питер, который не умел делать одновременно два дела. Рик решил, что действительно не стоит мешать ему, и опустился на колени, намереваясь рассмотреть, что делается на дне канала. Совершив быстрый маневр, Питер втиснул батискав в какое-то отверстие, и теперь они медленно двигались по узкому проходу среди подводного леса тонких стволов, поднимающихся со дна лагуны. батискаф паук сложил свои металлические лапы и лишь иногда легко отталкивался ими, чтобы не столкнуться с пропитанными смолой стволами. Мальчики переглянулись, открыв от удивления рот. «Так вот, значит, как построена Венеция!» — заключил Рик. «Да!» — кивнул Питер. «Каждое здание стоит на опоре из множества просмоленных свай». Потом он опять передвинул рычаги и зажег масляную лампу. «А теперь помолчите!» — приказал изобретатель своим пассажирам. Умолкнув, мальчики услышали вдруг чей-то оживленный разговор — И звон бокалов. Очевидно, они проплывали под одним из венецианских особняков. Потом опять наступила тишина. Между тем вентилятор перестал подавать воздух, и стало трудно дышать, так как бы тискав заполнил резкий запах копоти от масляной лампы. Затем подводный агрегат начал всплывать и, поднявшись, неожиданно оказался в очень тесной камере, куда сверху проникал слабый свет. Как выяснилось, Они оказались на дне одного из городских колодцев. Питер отключил двигатель батискафа и откинулся на спинку сиденья. — Чего ждешь? — обратился он к Томмазо и указал на люк. — Открывай! Здесь уже не хватает воздуха. Мальчик тотчас повернул зубчатое колесо и поднял тяжелую крышку люка, при этом в колодце громким эхом отозвался ляск железа. — Тише! — — строго сказал изобретатель. — Или хочешь, чтобы нас услышали в Равенне? Все с удовольствием вдохнули свежего воздуха. — Выходим, ребята, — добавил Питер, — и бежим отсюда. Рик и Тамаза оказались на дне колодца по щиколотку в воде рядом с лестницей, которая вела наружу. Питер перекинул куклу через плечо и стал подниматься по ней мальчики последовали за ним и когда выбрались наверх питер провел их в какое то небольшое помещение заполненное всякими инструментами и разными материалами это оказалось еще одна тайная лаборатория часовщика изобретатель опустил куклу на большой рабочий стол и принялся торопливо раздевать ее он же все испортил огорчился питер осматривая механизм но зато если Господу угодно, решил, что я мертв. Взглянув в окно, Таммазо узнал внушительный силуэт готической арки. Он почти не сомневался, что они находятся на канале у базилики сан заниполо Рик опустился на стул и с тревогой посмотрел на скелет, висящий на стене напротив. «Кто этот человек, что напал на тебя во дворе капотажного дома?» — обратился мальчик к Питеру, когда тот закончил осматривать куклу. — Один из сыскных агентов, — ответил изобретатель и мрачно прибавил. — Они буквально по пятам за мной ходят. — А почему? — Не знаю. Сначала я думал, что им нужны мои изобретения, а потом стал подозревать, что их интересует совсем другое. Хотят знать, кто я такой, каким образом прибыл сюда. Короче говоря, их интересует... Килморская бухта и Двери Времени. После того, как я потерял должность часовщика во дворце Дожей, и после того, как меня навестила Обливия, я довольно долго жил спокойно. А потом прибыло это проклятое судно. — Какое судно? — Ладно, оставим это. Объясните лучше, что вы тут делаете. Старый Зафон сказал, что вы спрашивали про меня, и вы что-то говорили о Леонардо, Улисе и Пенелопе. Можно узнать, что происходит?» Пока Рик рассказывал ему о последних событиях, Питер наполнил водой чайник, поставил его на примитивную газовую горелку, зажег огонь и стал искать что-то в жестяных банках. «Очень интересно», — заключил он, выслушав рассказ Рика. «А теперь присядем на минуту и...» «Перезарядим батареи, то есть выпьем чаю». «Не возражаете?» И предложил к чаю печенье. «Но что вообще происходит?» Спросил Рик, которому не терпелось узнать, что думает часовщик. «Положение куда более серьезное, чем я опасался», задумчиво ответил Питер. «Может быть, тебе следует вернуться в Келморскую бухту?» Продолжал Рик. «Построить еще один небольшой воздушный шар», спуститься в лабиринт и поискать там Пенелопу, и Нестора тоже. — Это верно, лабиринт находится на самом дне пропасти, — проговорил изобретатель. Это обстоятельство могло бы объяснить некоторые вещи. Точнее, течения могли, например, направляться оттуда. должно быть как раз поэтому и можно путешествовать по воде, а не только через двери времени. В самом деле это очень интересно. Наверное, давно привыкнув разговаривать с самим собой, Питер продолжал рассуждать, словно ребят не было рядом. «Все это мы должны были отмечать во время наших путешествий. Проблема кроется в судах. В судах и в воде. Суда, вода и паруса. Не следует забывать о парусах, потому что именно они улавливают ветер». Изобретатель прервал свой монолог только для того, чтобы спросить «А в лабиринте дул ветер?» Рик утвердительно кивнул. «Конечно, дул». Питер тяжело вздохнул. «Он всегда дует, когда поднимаешься оттуда». тамаза растерянно взглянул на Рика. Он начал думать, что у часовщика не все в порядке с головой. Рик ответил приятелю озабоченным взглядом, но ребята не решились прервать Питера, который продолжил говорить словно в бреду. «Так вот о воде. Думаю, что все воображаемые места, где имеются двери времени, соединяются друг с другом и по воде. Разве не так? В стране пунта течет Нил, в Атлантиде воды даже с избытком, в саду священника Джани тоже наверняка была какая-то река, а в Эльдорадо есть озеро». Тут в Венеции, ясное дело, воды предостаточно. Так или иначе, двери времени потому и называются так, что открывают дорогу к мечте. Иначе Метис не могла бы пребывать туда. Выходит, водный путь самый главный. Вода заполняет пропасть. «Да, да, именно так и должно все происходить. И все-таки остается вопрос, что такое воображаемое место? Каким образом оно создается или возникает?» Питер замолчал. Воспользовавшись паузой, Томмазо спросил, «Наверное, при помощи его описания?» «Совершенно верно», — согласился изобретатель воображаемое место создается при помощи слов, ведь в начале было слово, ну да, именно слова создают какие-то места. Слова движут воображением. Где-то здесь у меня была Библия. Питер поднялся и стал искать Библию среди нагромождения пружинных механизмов. Наконец он извлек откуда-то греческую Библию, которую знаменитый первопечатник Андрео Тарасани напечатал в Венеции в 1541 году, и которая привела бы в трепет любого коллекционера старинных книг инкунабул Питер полистал Библию и, не прочитав ни строчки, отложил в сторону. Потом вдруг извлек из груда вещей молоток и принялся ходить по комнате из стороны в сторону, вертя его в руках. «Конечно, конечно, конечно, Бог создал мир при помощи слов. Значит, и человек, созданный по его образу и подобию, точно так же может создавать другие миры, только меньше. Совсем небольшие миры, какие только можно вообразить». В помещении сделалось душно. Рик и Томмаза с тревогой смотрели на молоток в руках изобретателя. «Но все это, конечно, глупости». Питер усмехнулся. «Абстрактные рассуждения, пустая трата времени, богословие! Нам же это все совершенно ни к чему!» Он швырнул молоток на пол. «Мы простые люди, простые и практичные. Нам нужны работающие механизмы, точные стрелки. Нам неинтересно размышлять о времени». «Да, пожалуй», — неуверенно поддержал его Рик. «Так что же...» — спросил тамаза теряя терпение. — А то, что нужно двигаться? — Я уже говорил вам про судно? Рик кивнул. — Намекал на что-то, — ответил Томмазо. — Очень хорошо. Нужно двигаться еще и потому, что это произошло три месяца назад, не ранее. Я сразу же предупредил Леонардо и... — Предупредил Леонардо? — удивился Рик. — Конечно. А теперь хватит болтать. Пошли. «Куда — Куда? — поинтересовался Рик. Они думают, что убили меня. Значит, теперь встанут обыскивать твой рюкзак, поймут, что он не здешний, и снова станут обследовать каботажный дом в поисках двери времени. Уже несколько месяцев ходят за мной по пятам, надеясь, что приведу их туда или на канал дружбы. Но я хитрее, намного хитрее, и я приготовил вот это. Питер достал из-под стола обувную коробку, в которой что-то тикало. В глазах изобретателя появился лихорадочный блеск. Они ищут дверь, не так ли? Не будем мешать. Пусть найдут дверь, но найдут и приятный сюрприз.